уж Мартину все-таки удалось зажмуриться. И потому как он совершенно не обладал никакими навыками, касающимися безудержной скачки сквозь облака, он с удовольствием сделал это. Обеими руками, силой обхватив шею этого волшебного зверя, он всем телом прижался к его могучей спине, вдыхая аромат вольного ветра вперемешку с волшебными флюидами чудо-зверя, что, выбрасывая из-под копыта облака, нёс его к горизонту. Мартин с ужасом осознал, что еще немного и больше он не сможет держаться верхом. С вести неукротимого ветра Мартин расслышал настойчивый призыв Альбельды, но вопреки просьбе еще сильнее зажмурился. «Открой, кому говорят», — свирепо прошипело эхо, и Мартин, который за всю свою недолгую жизнь больше привык слушать чужие указания, нежели отдавать свои собственные, слегка приоткрыл один глаз. «Давай, давай, не задерживай», — раздалось где-то в ухе у Мартина. Он вновь закрыл глаза. и удивлённо спросил «Кого?» «Кого-кого? Меня?» Тут Мартин широко раскрыл оба глаза в надежде на то, что здесь и сейчас ему всё же удастся увидеть это неуловимое эхо. Но вместо этого он увидел, как там, внизу, прямо под ним, раскинулось великолепное, невероятной красоты озеро, к чьим берегам они стремительно приближались на всех парах. Воды этого чудного творения – были раскрашены во все цвета радуги и что примечательно, при этом абсолютно прозрачны. Казалось, что глубина этого озера вообще не имеет ни конца, ни края, и там, где по всем параметрам должно находиться его несуществующее дно, вместо этого кто-то размазал или начертил разноцветные полосы, расположив их по своей неведомой прихоти в неком загадочном беспорядке: красная, зеленая, оранжевая, желтая, синяя. и даже фиолетовые полосы пересекали друг друга в этой волшебной палитре. Они проступали с немыслимой глубины сквозь кристально-прозрачную неподвижную воду, которая с высоты больше походила на гигантское небесное зеркало. Потрясающие, яркие, сочные, разноцветные полосы были совершенно отчетливо видны Мартину, и именно по этой причине он решил, что сама вода, впитав в себя таинственное цветное содержимое этого странного мира, теперь содержит в себе Все загадки непостижимого мироздания Мартин даже позабыл о своем страхе Что в такт его невольной Сумасшедшей скачки носился в его груди В поисках выхода Широко раскрытыми, слезящимися от ветра глазами Он пытался разглядеть то Что поначалу он вроде бы Мимолетно заметил, но потом почему-то упустил Он силился вспомнить Что же это было И тут, где-то позади него Бодро дохнуло эхо Простой, стой! Скомандовало оно коню «Вот, как и договаривались». «Что «вот», — уточнил у него Мартин. «Показываю», — удивленно откликнулось эхо. «Прости, я не понял». Крепко обхватив своего коня ногами, Мартин слегка привстал над его спиной и начал осматриваться вокруг. «Да ты совсем не туда глядишь», — донеслось до Мартина откуда-то снизу. И он перевел свой взгляд туда, где, по его мнению, сейчас и должен был находиться Альбельде. «Ну что, теперь видишь?» «Да что я должен увидеть-то? Никак не пойму!» Обиженно заметил Мартин и плюхнулся обратно на лошадь, на что Талиш шумно выдохнула. Должно быть, переводя дух от утомительного полета и, тряхнув головой, медленно зашагала по облаку. «Ты что, забыл цель нашего путешествия?» поинтересовался Альбельда. «Так я тебе напомню. Ты спрашивал, откуда я узнал твое имя, верно?» Мартин кивнул. «Ну так вот, я и говорю, посмотри туда!» «Видишь?» Медленно проплывая верхом над озером, Мартин сообразил, что эхо намекает на то, чтобы он заглянул в самый центр этой бездонной пучины. И там, если Мартин его правильно понял, он и получит ответ на свой немудренный вопрос. Что он и сделал. Миновав парочку пышных раскидистых облаков, Мартин выехал к самому центру пестрого зеркала и, практически свесившись с лошади, внимательно посмотрел вниз. «Ну, теперь-то ты видишь...» Спустя пару секунд надменно уточнил у него Альбельда. «Кажется, что-то вижу...» — откликнулся Мартин. «Скажешь же. «То есть, что значит «что-то»?» «Там все же отчетливо видно...» Возмущенно буркнуло эхо. «Внимательнее надо быть...» «А уж тем более тому...» — сердито проскрипел он... «Кто может себе позволить посетить мой Джарокс?» «Вот, теперь точно вижу...» Не обращая никакого внимания... На брюзжание сварливого эха радостно возвестил Мартин. «Ну, наконец-то!» — вздохнула Альбельда. «Только не говори, что теперь тебе полагается приз». «Какой приз?» — совершенно серьезно осведомился у него Мартин. «Нет, я этого больше не вынесу», — запречитал он. «Да что же это такое? И же пожаловаться мне горемычным неком. Какое же я бедное эхо. Ходят тут разные. Один странный, другой злобный». «Когда же нормальные это ко мне забредут?» «Успокойся, пожалуйста», — принялся утешать его Мартин. «Я уже все разглядел и все понял. Извини, что сразу не догадался. А знаешь, это так удивительно, когда ты видишь, как твое собственное имя проступает из-под воды, восторженно глядя куда-то вдаль и задумчиво произнес он. Да еще так, словно бы оно начертано прямо на самой воде красками». «И ко всему прочему, еще мерцает так ясно, что кажется, будто бы оно тихо плывет под тонким слоем прозрачной воды. Это потрясающе!» — восхищенно заметил Мартин. «Кстати, скажи, а почему оно такое необычное, это твое озеро?»